Проходит нежность сквозь меня. Я слушаю дыхание мира. Я восстанавливаю силы здесь, у огня. Здесь, у огня, я грею руки. Я согреваюсь, и светлее становятся мои деревья, мои подруги. Мои подруги, шелест их, мне возвращает мое детство. Обогащенный наследством, я слышу крик. Я слышу крик души. Под ветром я понимаю, как небрежно была искроена одежда, земное небо. На август лунные глаза упали заискрились волны прокручиваю свет назад и возвращая этот сон мой и возвращаюсь в тишину оль ночью прохладу шелка и собираю из минут едва заметные осколки Ушло спать солнце. Реки снов зашелестели возле дома налетом таинства и звоном своих немыслимых даров. Ушло спать солнце, и луна, обогащенная светилом, от удивления застыла. С ней говорила тишина. Она едва заметно с ней вдруг обменялась откровением пурпурной музыки под пение своих ветвей. На краешке затерянной звезды, Там, где шуршание небес, Ты в этот час мечтаешь уловить, Цвет твоих глаз Пытаюсь рассмотреть до темноты. Ты погружаешься в хрусталь своих лекал. За радугами света ты с разцов, Ложится тишино на лицо. «Театр теней» ты на обложке написал И вышел на дорогу на подъем. Ты уверяешь на подъеме каждый шаг И слушаешь, как небеса твои шуршат со Созвездим крон. Когда уходит друг во свет земных ладоней, Любовью полон слух и сердце на изломе, Ты говоришь ему «Прощай до скорой встречи» И отпускаешь с рук цветы и опускаешь плечи, Ты изменяешь взгляд и видишь, как он в мире Всего в какой-то над тобой раскинул крылья. На твой источник скольжу по травам, по зазеркалью каменоломен. Над городами шум ураганов, я оставляю их со спиной. Я поднимаюсь над полюсами, путь освещают твои клубины. Я поднимаюсь к лучам и с ними я воскресаю. Сказало утро «Будет дождь», и он пришел и стал у двери. Приковоренные к потерям, вам так идет святая ложь. Приковоренные к дождям, что вам на завтра приготовить? Лучей в любовью и снов к хорошим новостям. Сказала ночь приятных снов. Пусть вам все звезды рукоплещутся. За ваш орнамент из стихов Сказал им вечер За годом год За жизнью жизни По новой пишется сценарий Земля нас ждет Из-за кулис идем в нее материками. Идем по разным сторонам. Нам двери закрывает память. Соленый пот течет из ран. Когда нет сил, когда в капкане. Когда вдруг слышать голоса на нас похожих начинаем. Мы просыпаемся и вниз летим, держась за свет двумя крылами. И злом неподдельных величий На каменный крест городов Ложится рядами табличек Истории мудрый ток. Земля наливается силой И пробует магию вод На тех, кого в сердце носила, Кого величала, как рот, Кому посвящала сезоны Меняющих краски красот, Встречала кого перезвоном Своих золоченых высот. Лучит в небе эхо некромкое. Звезды хранят в своей памяти цепь континентов, меняющих внешность Земли и дыхание, детей ее в мифах живых и легендах. В времени жестких экспансий слои кромоздятся косыми лучами. Наш разум стремится к познаниям тайнам до самых последних пределов пространства. Из разных миров многослойной вселенной Звучат голоса ипостаси трехликой, в церковных обрядах источником счастья, ликующим светом лавируя в венах. Души, одетые в тусклые лица, Странными кажутся на высоте окон моих, По ту сторону, где плещутся в море дельфины и птицы. Гомон над пропастью, запахи знаков, Выстроен в ряд карнавальный картон, Трется пластинка, шуршит патифон. Что бы ты выбрала из зодиаков? Что бы ты сделала с временем фальши? как высоко ты сумела взлететь, вставшую в позу в своей правоте. Сносит волна наше время все дальше. Сносит волна наше время все дальше. Наши следы наших скрещенных рук на белых клавишах, слышишь их звук, музыка в цвет океана. Глотай же и украшай их оттенками букв. Я передам тебе тайное слово — Я передам тебе все, что смогу. Время заносит следы на снегу тех, кто прошел. Может, скажете, кто вы? сниться хожившего сна. Звездами устлан путь. И не сойти с него и не свернуть. Но и себя не узнать. Нету на коже особых примет. Кто-то поставил табу на время то мое время без букв и прежний мой силуэт. Темное время короткого дня греет священный огонь. Искры его собираю в ладони. Буду на свет их менять. Небесный садовник в надежде на чудо Тебе даст напиться из собственных рук И крылья расправиться, хрустнув.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 и голос глубин, что звучит с кузняками. Ты будешь смотреть, как растут твои корни, как тянутся к звездам подросшие дети, как им помогает среды прятать ветер. Когда ты проснешься, то, может быть, вспомнишь». Плещется волка, у ног моих волны Учит со мной монотонные гаммы переосмысливать, тычися камни и ударяясь от обертонов. Мысли мои погружаются в пену, Волны лицом украдкой целуют. Я принимаю с восторгом игру их, Игры вселенной, выхода с тела, Из времени фальши. Как же давно я не видела света, Чтоб возвратиться, бросаю монеты. Мне интересно, что будет дальше. Смычковой струной отзываясь на музыку света, Средила за мной, рассыпая следы по паркету, символика цвета. Углы закругляла и шла по неровному полу владелица снов и несла хлопья в холод в мой город. Под временем рушились крыши, по стенам бежали в полуденный зной манекены с окопа вселенной. И снова, и дальше, и выше, и ниже, и ближе они проходили свои лабиринты и ниши. По русскому зрицаству меняй афиш. Бледные тени на лицах. Ходит луна над рекой. Скоро 12, не спится. Ночь сторожит мой покой.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 Состояние счастья и невесомости. В любви так мы похожи друг на друга. Этот изящный орнамент любви, сотканный где-то в глубинах под сердцем, на бездыхании, в белых одеждах, буду хранить его святости кимна. Буду к нему каждый миг прикасаться по возвращении из ниоткуда. Буду считать до возврата секунды, трогать руками и любоваться. Ты села и сыграла мне ноктюрн, в нейтральных окнах загорелся свет, и стало тихо, как бывает на заре, когда уходят с неба сорок а ты взяла и улыбнулась в тишине, и зашуршали, и задвигались века, я звезды в твоих видел зрачках, и как они склоняются ко мне. Ты шел, ты падал, ты вставал. Я понимала в грозу в толк. Где шелкопряда пряли шелк, Ты видел мир из двух зеркал. Ты извлекал из веток жар, Сушил стволы на месте зол. Ты плыл, карабкался, ты шел. Я вслушивалась в каждый шаг. Ты, растекаясь, окипал Все камни на полях земли. Мне приходилось сжечь камин, Чтоб ты на свет мой запекал. Ты собирался прыгнуть вверх и полететь, и быть ничьим. А я молилась у свечи, и от тебя ждала твой смех. Ты остаешься здесь. Я тоже.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 Сладко щемящая, неповторимая. Из хрупких снов возникает глубинное чувство, совсем ни на что не похоже Радость прикоршнями. В сердце свое осторожно заглядываю. Там на пламя угадываю. Пламя, которым до нитки пропитано, буду сгорать я от цели достигнутой. Вглядываясь пристально и недоверчиво, все в этом мире так переменчиво больно и сладко одновременно мне на удивление в краю пророков и мессий где время пахнет талым снегом там между альфа и омега Среды оставлена трясин. Там груды колотого льда рассыпаны по побережью. Под ним скрывается валежник, обогреватель в холода. Когда туман ползет с реки, притихшим ливнем на подмогу, другая часть икры от Бога хранится в линиях руки». Время уйти пятой расе, грязи на груб ее свет. Разве что если катарсис включит внезапно свой свет? Или другое нахлынет с тонких миров на людей, запахом слабым полыни, с привкусом спящих детей? Пусть раскрывается сердце, пробуй нежность от зои, в пище, как лучшие средства» для возвращения в любовь. Свет — это больше, чем жизнь. Это я всех его лунных спектаклей, всех его вечностью сголотых снов, в каждой таинственной капле. Светит луна ли, смывает ли дождь, к вечеру воздух нагретый, или послышится звон с древних лож. Все это музыка света. Опять эти добрые руки Ночами меня беспокоят Их сокваяж с подом соли Со всеми оттенками звуков Опять эти песни про жертвы Быть жертвой не странно ли это Когда издавались декреты Свеча там была в эпицентре Опять эти комедианты Шуршат и мешают мне слушать Как в мире общаются души На всех языках патентанты Опять эти длинные числа в спираль превращают движение и давят вниз шею ошейник в мозаике времени жизни.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 Когда устану от стихов И выйду солнцем любоваться, Как пионеры-новобранцы Они попрыгают с мостов, Они вернутся, чтобы остаться, Они шеренгой станут ряд, Они сомкнутся надо мною, Своей бесчисленной ордою Облепятся головы до пят, Пока все спят, А я махну на них рукою И стану в позу королевы, И буду всходы и посевы своих нефритовых историй косить лазуревой косою и мыть лицой. А время уходит все дальше. Его быстроходное крылья Пропитана запахом пыли со вкусами фальши. А вкусы бывают цепными. Они притворяться умеют. Они языками владеют стандартными и двойными. А Флейта, она еще помнит о днях сокровенных и тайнах, завернутых в белые ткани, о разных путях и синхронных. утро, туманами воздух расшит, дождь собирается, птицы все ближе к земле, луч одинокий оставил на окнах свой свет старые сосны качают седые печали вершин, будет каким он сегодня таинственный день, что за туманами скрыто от мыслей моих, ветры смолкают, я слушаю шелест земли, шум океана И песни его кораблей. Тихо крадется по дому сиреневый дым. Пряди его забиваются в каждую щель. Я осторожно толкаю ладонями дверь и замираю, и слушаю плач тишины. Раскинуть руки и бежать, чтобы с души тревоги вышли. Рассветов розовую прядь вплетая в недозрелость виш. Звенить по небу ноты ля, как в самый первый день полета, что в ценной жизни для тебя вновь обернулась белой нотой. Познав дары земной любви, их сохранить в глубинах сердца, чтоб можно было вечно греться над ри открывшихся клубин. Водяные мытые камни заблестели. Полегчало вдруг. Но мой зов откликнулся хирорга. Песни мамы, нежной, голыбельной. Засмотрелась, будет мне довольно Вот и славно. Отдохнула и вернулась во вселенную, наполненную гулом, с ее пущенным по кругу хлебом-солью. Ночь слетела в шахматный сад, охлаждая нагретый воздух. С ее глаз осыпались звезды, с ее снов осыпалась пыльца. Ночь сошла, и ночные фигуры зашуршали своими плащами. В бездну времени сыпались камни, темный путь освещали луны, черно-белые ткани полей и такие же клетками спины а над ними летят вечным клином в небе стаи живых журавлей. Пройдут столетия, деревень не станет больше в этом крае. Не будут бревнами сараи ночами долгими скрипеть. Пройдут столетия, и со сцен сойдет позванивая шорох. Земля в зеленые уборы нарядится, как в первый день. Когда наступит первый день, и эволюция одежды под светом выберет, запрежет надежды утра на дворе». Ты смотрела в глаза, опускаясь в глубины неизвестных миров, ты купалась в их ливнях, ты по зеркалу снов проводила руками, на тебя люди шли, с двух сторон обтекая, они шли широко сквозь тебя сквозняками, вдоль по берегу снов, ты смотрела в глаза им. На клавишах координат материальности пространства играем в шахматы. Шах мат. Я восстаю. Мне оставаться здесь больше незачем. Игра давно закончена. Абзация подкорректировать с утра осталась, втиснув плеск оваций на каждый высушенный лист из пожелтевших отслоений. За зазеркальями кулис... Спиралью время. В пустоте нет ни мыслей, Ни тела, ни времени. Все единое, Будто родился впервые. Я с боками на «ты» говорю,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 Равнение и затишье достигнуто. Время – в слова безумолку глядеть мимоходом. Его белый китель успешно изодран местами, и клочья лежат на ступенях. По правилам день в нем играет без правил, ему рукоплещет сценический образ. Игра продолжается, бисер подмостков, талант верещать выдает с потрохами. синхронность времен вовлечен каждый атом за каждым углом обитают проицы аккорды созвучью чая с корицей приятно в морозы своим ароматом но странствие усеяно жемчугом слов Пади, отыщи свое море с его островами, колодою снов и картами древних историй. Под проходит вдоль линии тьмы семь царств мировой Атлантиды. Осирис спускает с ладони сиду все дальше, на дно тишины. где скрывается шорох пустыни, там, где пульсирует время и дышит, можно увидеть в минуты затишья мрамор ступеней из пустоты. Ветер пройдется дождями по югу, станет открытым для доступа север, пустится в плавании рыба на нерест, будет препятствием странствий луком. Сумрак щетинится, будет волнение, в росах на окнах прозрачного утра. Будут другие часы и минуты в полночь приветствовать новое время. Раздвинув сны за край окна, Мы вышли, ударяясь в стены. И раскололись гаверены, и вскрылись наши имена. И звезды в шопоте миров, и свет луны в оконной раме Среды оставили на ткани непревзойденных мастеров. Настроив наши голоса на атмосферу подсознания, Мы научились быть за кранью бегущих стрелок на часах. Когда уйду от шумных икр Из-за границы притяжений Перешагнув в другое время, Мне росы вспомнится блеск их. Когда покину плотный мир Разноименных ощущений, Я жемчуга из роз рассею Вдоль побережий черных дыр. Когда уйду из мира крез В другую многомерность сцены, Покрытой звездами вселенной, Я встречусь там с творцами роз. Когда с ладоней воск материальности дизайна, увижу я, как возникает из их дыхания россыпь роз. Холодные краски весеннего неба, вы так изменились от долгого плача. в новыми стали, нежнее и мягче от алого цвета лучистых энергий. С твоих горизонтов сползает мастика туманных оттенков, похожих на осень. Пусть солнце увидит последние слезы, материи времени темного цикла. Куда-то сверху, с небес невесомых, спускается время и празднует сходы величия жизни, зачатого в водах, прозрачных и чистых, творимых любовью. По небу бегут облака друг за другом и ждут, когда можно дождями по рощам пройтись в тишине, когда время на ощупь путь истины ищет, блуждая по кругу. Корону звуков новой эры на голову земля одела. И свет выбрав из откровений, он зазвучал, создав волнение над небом колокол вселенной. И замолчал, одним из первых, услышав шелест слов Майтреи в пластах времен «Освобождение». Оно идет, любвицы и тени, по всем мирам сквозь омовение сердец всех душ. Подписно пение. Светение время, твоя новизна, Как будто впервые твои позывные Мерцающим светом прошили на вылет земные доктрины координат. Огнем освещая путь, выпало солнце у самых последних пределов пространства и стало к светилам другим пробираться сквозь эти большие цветущие звезды. И птицы летели за ним по мирам и резали воздух раскрытые крылья, сгущалось пространство сквозь облако пыли, за ними с утра наблюдала весна. Великое начало твоих картин из одиночества. На языке легенд изотчества ты с кем-то там во сне шепталась. Я слушала сердцевиение твоих ритмических пульсаций. Ты выражала себя в танце своих немыслимых вселенных. Ты посвящала жизни гимны. Ты проливалась за окружность. Ты увлекалась ветром южным. Ты открывала лабиринт. Ты останавливала фразы на полпути, на полуслове. Ты устилала путь любовью и не сошла с него ни разу. Настанет утро, и цветы Покроет яблони, как прежде. И солнце полыхнет одежды, В которых в роще выйдешь ты. Холсты невысказанных чувств Поднимут к небу твои крылья, А под тобою звездной пылью Дорога ляжет. Этот хруст и шелест снов за поворотом Разбудит память, И тогда ты восстановишься. Твой опыт отделит время от льда. И стороною беззаботной руг повернется для тебя не затихающие ноты.